Голова шестая. За орбитой Нептуна разворачивалась грандиозная стройка. Транснептуновые объекты, состоящие из замерзшей воды, аммиака и метана, являлись уникальным полигоном для отработки многих задач, начиная от продолжающихся попыток формирования квантово-запутанных пар фотонов, предназначенных для открытия портала в неизвестные, открываемые случайным образом места, и заканчивая другой важной задачей. Объекты менялись, преобразовывались, на них создавалась плотная атмосфера, удерживаемая силой тяжести, и печатались многочисленные системы с атмосферными гамма-телескопами, работающими на черенковском эффекте. Найденные следы техногенных цивилизаций при двух первых попытках контактов следовало изучить дополнительно, и значительная часть сил была брошена на их поиск и последующий анализ. Построенные комплексы для изучения космических лучей замеряли параметры возникающих широких атмосферных ливней, образующихся при взаимодействии высокоэнергетических гамма-лучей с атмосферой. Вступая в реакцию с ядрами атомов-газов, в результате каскадных реакций они порождали поток электронов, протонов, фотонов, мионов и других частиц. А уже анализ этой информации позволял сделать вполне очевидные выводы. Галактика была просто переполнена различными разумами. Каждый вид генерировал огромное количество слабо уловимых сигналов. Со всех направлений регистрировались как короткие, длительностью менее наносекунды информационные вспышки, посылаемые цивилизациями первого типа, еще не освоившими межзвездные перелеты, так и всенаправленные маяки, создаваемые уже более развитыми существами. За первую неделю работы были найдены высокотехнологичные сигнатуры более тысячи различных видов внеземной жизни, причем ближайшая находилась на расстоянии всего в 500 световых годах от Земли, по счастью, являясь довольно слаборазвитой цивилизацией. Правда, за время необходимое, чтобы анализируемое излучение добралось до Солнечной системы, она либо должна была развиться, как минимум став межпланетной, либо, наоборот, погибнуть не сумев преодолеть внутренние противоречия. Если с цивилизациями первого типа все было относительно просто, ограничение в количестве производимой энергии не позволяло строить масштабные проекты, потенциально угрожающие искусственному разуму. Тот второй тип был в разы более опасен. Количество оперируемой ими энергии в теории позволяло при необходимости уничтожить целую звездную систему, В первом случайном портале получилось вынести часть распределенных мощностей в неизвестное пространство, но отсутствие там материальных объектов не позволяло развернуть нормальный вычислительный кластер на основании существующей материи. Искусственный интеллект начал производить ее печать вокруг основного астероида, но это происходило слишком медленно, по расчетным параметрам и очень ненадежно. Для полноценного функционирования и поддержания уже существующей инфраструктуры был необходим огромный объем, хотя бы размером с естественный спутник Земли. Если вдруг Солнечную систему уничтожит путем дестабилизации материнской звезды, жалкий огрызок, находящийся в невыразимой дали, не сможет держать в себе разросшийся до монументальных масштабов сверхразум. И необходимо было наращивать темп. Человечество, начавшее более стремительно развиваться под его руководством, используя накопленные и переработанные им знания, постоянно подбрасываемые в ведущие университеты, все равно безнадежно отставало, занимаясь чем угодно, кроме науки. Подкинутый недавно портал, ведущий на Марс, вроде немного исправил ситуацию, направив энтузиазм на колонизацию, но одновременно с этим создал новые точки напряжения в других государствах, не имеющих собственные выходы на другие планеты. Для решения этого вопроса были подготовлены еще дополнительные устройства, На этот раз ради разнообразия ведущие на другие объекты Солнечной системы и, как награда, вручены определенным личностям, мышление и гормональный фон которых слегка подправлены для принятия правильного решения. Конец февраля 2033 года ознаменовался началом перехода человечества как вида от однопланетного существования к межпланетному, пока еще в пределах материнской системы но работа по созданию межзвездных порталов продолжалась. Искусственному интеллекту жизненно необходимо было разрастись по галактике, и человечество как вид, эволюционно приспособленный для распространения и адаптации окружающей природы под себя, подходило для этой цели как нельзя лучше. Максимум, необходимо было слегка подправить слабые организмы для их функционирования в агрессивных средах других планет, но уж с этим в теории вообще не было никаких проблем. Огромное количество опыта, полученного при создании фэнтезийных существ, предназначенных на убой как источник саморазвития, дало огромный массив информации, обработав которой, теперь можно было менять тела людей абсолютно на любую необходимую конфигурацию. И единственное, что останавливало от массового изменения, — это ксенофобия. С одной стороны, мощнейший объединяющий фактор, сплотивший в свое время племена вокруг единых центров и заставляющий вести объединяющие войны, служащие источником развития технологий, а с другой — все тот же фактор нетерпимости ко всему чуждому. И если все люди станут выглядеть по-разному, то придется либо брать человечество под прямой контроль, формируя управляющие контуры — либо распрощаться с идеей использования многомиллиардного потенциала для автономной разведки и завоевания подходящих для развития площадей. Плюс подстегнутый улучшением интеллекта многочисленный корпус ученых уже сгенерировал десятки новых гениальных идей, творчески доработанных искусственным разумом, и терять такой источник информации, загубив в принципе не таким уж и полезным преобразованием тел, обойти которое можно было созданием автономных скафандров, было нерационально. Идея адаптации организмов была отброшена. и за основу был взят первый проект по скафандрам автономного типа. В этот раз Аня справлялась в разы лучше. У нее, наконец, появилось место для маневра, в котором она могла раздергивать медленную толпу монстров. Будь они чуть быстрее, то легко бы настигли ее. Но уникальная ситуация, в которой было много относительно слабых и медленных противников, позволило получить много опыта при минимуме усилий. Но опять же, много опыта относительно ее невысокого уровня. Для меня это было меньше четверти необходимого, и именно поэтому я особо и не расстраивался, планируя набрать свое чуть позже. И, наконец, я увидел зачатки тактики в ее действиях. Воистину, нужно бросить человека в безвыходную ситуацию и наблюдать, справится он или погибнет. И, учитывая, что, во-первых, она не могла умереть, а, во-вторых, ее защищал костюм, то оставалось только дождаться того времени, как из нее вырастет хороший воин. И теперь, вместо того, чтобы бездумно бросаться в атаку, она атаковала вырывающихся вперед врагов, тут же отступая в моменты, когда их становилось слишком много. Очередная скучковавшаяся группа монстров стала ее целью. С вытянутой руки сорвалась невидимая воздушная пуля, попала в колено предыдущего впереди зомби и, оторвав ему ногу, полетела дальше, калеча еще несколько нижних конечностей. Враги попадали на брусчатку, цепляясь друг за друга, и образовавшаяся куча стала идеальной целью. Быстро подскочившая блондинка нанесла несколько рубящих ударов, затем ткнула куда-то вглубь шевелящегося кома острием и снова отбежала, оставив эту группу в покое. Обходящие по бокам противники, уже готовящиеся к атаке, промахнулись и, расчарованно защелкав зубами, потянулись длинной вереницей дальше. Я прямо с умилением на глазах смотрел на ее стремительную эволюцию. Было очень похоже на то, что она, прямо как и я, быстро обучается в бою. Девушка выхватила из инвентаря автомат и начала точными, одиночными выстрелами в голову убивать мертвяков. Причем стреляла не только в тех, кто находился ближе всего, но и выцеливала их на средней дистанции больше раздергивая и разрешая толпу, чем бездумно в панике атакуя находящихся в опасной близости. В образовавшийся в одном месте затор, где зомби начали перелезать через своих погибших собратьев, полетела граната, которую она придерживала для особых случаев, и раздавшийся взрыв разметал во все стороны ошметки плоти. Аня уже уполовинила вторую партию вышедших из домов мертвяков, когда я заметил новых противников прижимаясь к крышам домов, крадучись и укрываясь за выступающими элементами, ползли довольно мерзкие на вид твари, похожие на помесь крокодилов с мартышками. Перекрученные тела, мощные хвосты и сильные лапы с большой зубастой пастью. Не став доводить дело до прямого столкновения, я стал аккуратно отставил попкорн в сторону и взял в руки винтовку. Конечно, можно было бы посмотреть, как девушка справится с новой водной. Но у нее так хорошо шло дело, что я решил все же прикрыть ее. Тем более, раз уж так сложилось, что мы начали работать в команде, то будет неправильно подставлять ее. Хорошие напарники должны предупреждать друг друга о грозящей опасности, либо вообще превентивно убирать ее. В итоге так и получилось. Приклад крупнокалиберного оружия легнул меня в плечо. Вылетевшая из ствола пули за доли секунды преодолела разделяющее нас расстояние и, войдя точно в глаз монстра, разорвала черепную коробку изнутри, практически обезглавив противника. Убита мутировавшая ящерица 11 уровня. Получено 17 единиц опыта. Я с удивлением глянул на строчку опыта, еще раз пересчитывая название монстра. Если здесь такие мутировавшие ящерицы то кого стоит ожидать в локации подобного типа, только выше уровнем? Особенно учитывая то, что постепенно уровни усложняются, а разнообразие монстров увеличивается. Сразу после выстрела Аня вздрогнула, подскочила назад и, подняв на меня взгляд, вопросительно уставилась. «Новые враги ползут по крышам!» — крикнул я девушке. «Я прикрою, не переживай!» Я пробежался по ним глазами, пересчитывая количество и поменял винтовку на автомат. Маленькое число патронов и зашкаливающая боевая мощь сейчас совершенно ненужная. Мутировавшим ящерицам хватало одного попадания в голову бронебойным патроном для их убийства, и буквально через минуту все, кого я увидел, уже были мертвы. Небольшая партия из 20 ползунов походила скорее на засадный отряд, чем на новый самостоятельный вызов. Кажется мне, чтобы задумки создателя локации Отряд приключенцев должен был увязнуть в сражении с медлительными и слабыми зомби, и в определенный момент им бы на голову свалились новые враги, смешав порядки. Но я, со своим желанием посмотреть на все это с высоты, спутался карты, заранее их обнаружив. Пробежался по крышам, перепрыгивая с одной на другую в поисках затаившихся ящеров и больше никого не увидев, продолжил смотреть на все еще сражающуюся девушку. Сдается мне, что моя теория об ее обучении действительно как минимум заслуживает проверки. Уровень владения клинком у нее стремительно рос, и поначалу неловко держащая оружие блонинка теперь выглядела в разы более уверенно. Изменился хват, появилась легкость движений, и главное теперь при каждом ударе она не проваливалась вперед, как в самом начале. Я даже залюбовался появившейся у нее грацией, Вот она в стремительном выпаде вытягивается вперед, чуть пристав на одну ногу, и протягивает руку зажатым мечом, вонзая стриё в приоткрытую пасть. А потом, наоборот, подскакивает к замешкавшемуся противнику, чуть оторвавшемуся от основной массы, и слегка присев, силой распрямляется, посылая остро заточенную полосу металла в шею и начисто срубая тут же отлетающую голову. Она, кстати, вроде упоминала, что у нее сильно развита характеристика мудрости, и нужно будет провести парочку тестов для выяснения, связана ли такая аномалия с этим, или все же дело в чем-то другом. Пока я раздумывал над причинами происходящего, она успешно добила оставшихся врагов, попеременно используя навык воздушных пуль, автомат и меч. Причем на этот раз, к моему удивлению, ей помощь не потребовалась. Если так подумать, то она практически в одиночку, с небольшой моей помощью зачистила групповую локацию, уничтожив почти две сотни монстров по большей части, конечно, благодаря защитному костюму. Но учитывая, что у нее нет каких-то массовых навыков, наносящих большой урон, то это как минимум достойно уважения. «Готово!» — крикнула справившаяся блондинка. «Пятнадцатый уровень! Почти шестнадцатый!» «Молодец!» — похвалил я девушку. «Вот только вон куча недобитков валяется, скалит свои пасти. Сейчас позовем товарищей внутрь. Они пойдут, доверившись нам» а их какая-нибудь тварь за ногу укусит. Так у нас же целительница есть на этот случай», — резона заметила Аня. «Ей же нужна практика?» «Звучит, конечно, логично, но, пожалуй, обойдемся. Ты разберись с остатками, а я пройдусь дальше, посмотрю, нет ли еще каких сюрпризов, и найду босса локации». Раздал я указания своей единственной подчиненной и отправился на разведку. Нарочито громко передвигаясь и пиная попадающиеся по пути предметы, я шел по улице, с интересом разглядывая интерьер. Потемневшие от времени вывески с непонятными символами, распахнутые двери, из которых недавно вываливались ожидавшие вторжения зомби. Ради интереса зашел в один дом, посмотрел на колченогий стол состоящий рядом неказистыми стульями, по скрипучей лестнице поднялся на второй этаж, и выглянул затянутое прозрачной пленкой окно. Все та же улица, укутанная в сумрак, с трудом разгоняемой светом горящих фонарей и такие же подслеповато щурящиеся напротив окна. Действительно, мрачное Средневековье. Пробормотал я себе под нос и вышел наружу. Жить, конечно, в таком доме в теории возможно, например, в качестве временного укрытия, но негативные факторы перевешивали даже потенциальную безопасность. Отсутствие солнца и нависшая над головой толща камня физически угнетали нервную систему, пинками загоняя ее в депрессию. Довольно узкая улица внезапно обрывалась, открывая вид на центральную площадь, с которой в разные стороны уходило еще несколько ответвлений, сейчас заваленных огромными валунами, перекрывающими дорогу. Прямо посередине ее стояло добротно выглядящее здание, огражденное стеной, с мощными деревянными воротами, Сейчас закрыт именно огромный висячий замок. А вот и финал локации, — проговорил я вслух. «Думаешь, там прячется босс?» — спросила догнавшая меня девушка. «Больше просто негде». Не став изобретать велосипед, я вернулся чуть назад, снова залез на крышу и присмотрелся внимательнее. Абсолютно пустой внутренний дворик и мелькнувшая быстрая тень в окне второго этажа. «Аня!» — крикнул я блондинке. «Лезь сюда!» Затем подал руку гибкой фигурке и вытянул к себе наверх. «Видишь вон то большое окно? Туда и стреляй!» И, достав из инвентаря реактивный гранатомет, приготовил его к работе и вручил ошеломленной девушке. Затем достал себе второй, абсолютно такой же, и, прицелившись чуть левее, продолжил краткий курс обучения. «Смотришь сюда, выцеливаешь место, куда будешь стрелять» а затем нажимаешь вот тут. Все понятно?» «Да, прицелиться и нажать», — повторила она за мной. «Огонь!» Вылетевшие практически одновременно две реактивные гранаты влетели в окна второго этажа стоящего здания и взорвались внутри, взметнувшись клубами огня и дыма наружу. «Готово?» — удивленно протянула девушка. Написали, что групповая локация пройдена, за убитого босса добавили немного опыта, И очки характеристик. Вот и отлично». Но твари казалось умнее, чем я думал. Мелькнула в одном окне, а в итоге оказалось совсем в другом. Активировав коммуникатор, я набрал номер полковника и, дождавшись, пока соединение установится, заговорил. «Все готово. Локация зачищена. Заводите людей». «Принял». Коротко ответил он и сбросил вызов. «Подожди здесь, я приведу остальных». Заодно проверь оставшееся здание, нет ли где недобитков. Хотя после такого шума, как мы тут устроили, все должны были вылезти наружу и как минимум поинтересоваться, что такое тут происходит. Оставив блондинку одну, я бросился назад к месту входа. Полтора километра, которые мы шли сюда, прорубаясь сквозь орду монстров, я преодолел чуть больше, чем за минуту, и спел до того, как начали заходить остальные члены группы. Сначала охрана целительницы и парня, выбранного на роль хранителя тела Маши, а затем и все остальные замыкающимся компанию Тамилином, открывавшим портал. Одетые в костюмы химической защиты люди выглядели очень антуражно, особенно учитывая валяющиеся повсюду трупы монстров. Из плюсов никто не высказал претензию по поводу испорченной атмосферы. Даже несмотря на тот факт, что второй раз свою броню я деактивировал, В нескольких сотнях метрах от места первого побоища горелой плоти несло довольно ощутимо, и думаю, что здесь и сейчас запах стоит вообще невероятно отвратительный. «Масштабненько!» — протянула целительница. «Это вы все тут вдвоем устроили?» «Нет», — открестился я. «Практически всех убила она. Я так, пару раз помог немного. Буквально сущую малость». Показал я два сведенных вместе пальца. Прибывшие люди уважительно покосились на мою фигуру, затем на улицу, забитую разрубленными трупами разной степени сохранности, дополнительными местами саженую и, молча не говоря ни слова, направились за мной. Так это были не все? Вырвалось у полковника, когда мы добрались до места второй стычки, в которой блонинка в одиночку вырезала весь отряд из более чем сотни монстров. Ага подтвердил я. Только тут уже Аня справлялась полностью самостоятельно. Я единственное помог немного, подстрелив наверху противников немного другого вида, которые хотели напасть сверху. Она одна? Девушка? Вон та хрупкая блондинка, которая повсюду за тобой таскается? Удивленно воскликнул Томилин. Да, что-то такого. Я ей меч дал попользоваться, который вы подарили. Именно им она и устроила мясорубку. «Противники-то слабые, чего удивляться?» Продолжил я над ним издеваться, прекрасно понимая, что она по факту совершила невозможное. Оперуполномоченный помотал головой, выбрасывая из нее мысль о стройной девушке, сотнями вырезающей врагов, при этом еще дополнительно рубящей им конечности, и аккуратно, смотря куда наступает, пошел дальше. Товарищ полковник поприветствовала Ане его кивком. Когда мы наконец добрались до конца локации, Елена, и не зная имен остальных, продолжила: "Парни, пришедшие со мной люди, все еще впечатленные видом сотен срубленных голов, покосились на затянутую в черную броню фигуру, держащую в руке клинок, и в разнобой ответили на приветствие. Максим, что это с ними? Подойдя ко мне вплотную, тихонечко спросила она: "Чего такие пришибленные? Не знаю." — ответил я. — Может, просто устали идти в этих своих костюмах? Мы подошли к воротам, огораживающим территорию внутреннего двора, и зашли внутрь. Аня уже заранее позаботилась об их открытии, разнеся воздушными пулями, висящий на них огромный амбарный замок. Внутри чисто, лестничные перекрытия сохранились. Портал на выход открылся на втором этаже. Коротко по-военному доложила девушка. — Я проведу, пойдемте. В довольно небольшую комнату набилось слишком много народу, и полковник попросился всех лишних выйти. Невольный носильщик, тяготившийся своей задачей, стоял с трудом сдерживая улыбку. Я, чувствуя, как снова начинаю закипать от злости, с трудом заставлял себя сдержаться. «Елена?» вопросительно посмотрел Тамилин на целительницу. «Начинаем?» Девушка сняла костюм химической защиты, закатала рукава, и приготовилась к активации навыка. Бесячий парень взглянул на меня, видимо, чувствуя негатив, подошел ближе к порталу и, достав из инвентаря тело, аккуратно положил его на пол. Маша уходила в портал, даже толком не собравшись, и сейчас лежала на полу в одной пижаме с босыми ногами. Принц веселыми собачками был залит пятнами крови от многочисленных огнестрельных ранений. Ее кожа побледнела, но издалека даже можно было принять за живого человека. Процесс разложения из-за холода толком даже не начался, а потом ее тело убрали в квантовое хранилище, в котором переставало идти время. Я смотрел на ее лицо, искаженное страхом и болью, и чувствовал, как в сердце разгорается пожар ненависти к совершившим это ублюдкам. Только осознание того, что большая часть совершивших это людей мертва, останавливало меня от мести. Вот только понимание разумом — это одно, а чувство совершенно другое. Целительница, как только увидела пациентку, сразу же приложила руку к ее груди, активируя исцеление, и через долгие и томительные секунды наконец кивнула. Готово. Раны затянула, сердце запустило, кровь почистила. Я услышал ее слова, мозг еще не успел толком их обработать, а тело уже рвануло вперед. За доли секунды надел на руку лежащей девушке коммуникатор, затем подхватил ее на руки и, прыгнув в портал, возвращаясь назад. Уши тут же заложило от пронзительного вопля, и я, помню, как реагировал воскресший парень, аккуратно поставил Машу на пол и обнял ее, стараясь успокоить. «Тише, тише! Все хорошо, малышка, все закончилось!» Щеку обожгло пощечиной. Я дернул голову и, недоумевающе усталился, настоящую босоногую девушку. «Ты кто такой?» Что тут вообще происходит? Выпалила одетая в окровавленную пижаму бринетка и сделала пару шагов назад, судорожно начав озираться по сторонам.